А на пахоме Борисовичи Пряхине зрелась и досили все та же коричневая комлотовая шинелишка, да котиковая шапченка, в которых он уже более пятнадцати лет совершал свои ежедневные прогулки около съезжих домов для строчения просьб и кляус, наемного свидетельства, во чью бы то ни было пользу и взятие, кого бы то ни было на свои поруки. Все четверо обитателей этой комнаты сплотились в одно нераздельное целое. Они составляли себе общую ассоциацию ради довольно курьезного промысла.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 «Благородного человека обижают, и благородный человек за себя вступиться не может». «Ну, нет, Атан де лепранди, меня бы не обидели», многозначительно передвинув плечами, возразил капитан. Причем не без самодовольствия отвернул обшлак рукава и убедительно показал свой массивный жилистый кулак. Не хотят ли чего послаще, хотя бы вот этого, пускай-ка бы сунулись. Живу занпри, мессию, живу занпри, моа сан Пьер э сан Пьюдер, живу пожалуйте. Да, вы человек с физикой, согласился Пряхин. вам оно легко. А я, например, человек с механикой. Хотя телесного сложения с измольства лишен, однако доложу вам, эта самая механика дважды в моей жизни очень много меня выручила. Учинил мне это, извольте видеть, некоторый дворянин неприятное касательство, то есть врожус. А я не будь глуп тотчас же свидетелей, благо по-другой свидетели-то случились». Да в квартал его. Ну и рад радюханек, дворянчик-то был, что красненькой отделался. А в другой раз, при таковом же казусе, даже и три синенькие слупил. Это все можно -с, надо только механику знать. С авторитетно дошлой и бывалой хитрецой закончил от до непохороненной. Капитану Закурдайле очень понравилась механика его знакомства, так что, выразив ему полное свое одобрение, он даже присовокупил, что и сам бы не поручь при случае воспользоваться ею. «А зачем же дело стало?» — находчиво подхватил старичок. «Я вам доложусь, у меня на этот счет отменная идея проектирована». Можно бы это составить маленькое общество, человека в три-четыре, не более, да и ходить себе в своей компании по разным публичным местам, на гуляния, в театр и прочее. При случае ловким манерам как бы это невзначай затеять историку, можно даму благородную толкнуть, что ли, или на мозоль кому наступить, или плюнуть на благородную персону.